Глава 12. Нина не спала ночь после разговора с Худиевым. Она раз за разом прокручивала события вечера. Хотелось выпить вина и расслабиться, но нельзя. Она сидела на препаратах. Факты по покушениям, выложенные Бероевым, того просто добили. Она прятала улыбку, глядя в лицо миллиардера, и буквально видела, как у того в голове крутится счетчик. Просчитанные риски привели к логическому выводу. Общаться с бывшей женой нынешнего зятя опасно для жизни, а вот к ее бизнесу, если что, можно приклеить руку. Как любовница она в мгновение ока стала непривлекательной, как бизнес-партнер поднялась до небес. Он уходил со встречи уже наполовину согласным впустить ее в святая святых холдинга на перекор светличному. «К тебе или к нам?» Вопрос от Бероева означал, что у того есть новые факты. «Ко мне!» Нина быстро набила сообщение о маме. Порадуй детей своим появлением. Мужского внимания им не хватает. Юльке сейчас напишу. Он мгновенно насупился. Или мирись с Жуковым, или ищи замену. Пацанам нужен отец. Нина отмахнулась. Малышне нужно много чего, кроме взрослого вожака в доме. Сначала надо разобраться со Светличным. Суды сразу за всех детей я морально не выдержу. А они неизбежны. Жуков будет судиться. Менять мнение о друге непросто. «Обязательно. Там мама с бабушкой подключаются со своими спортивными связями». Она усмехнулась. «Олежек, я всегда все просчитываю на несколько ходов вперед». Губы скривила горечь. «С любовью только ошибаюсь каждый раз. Видно, невозможно иметь все сразу». «Не ной, а подумай над тем, что я говорил про сына Рыжий». Нина закрыла глаза. «Понятно, что Олег хотел как-то помочь снять груз ответственности с души, но...» «Бероев». Пусть ее муж сидит год, только Стаса тоже не было в России, он не мог заделать ребенка. Брюнет рассмеялся. Ты не стала смотреть фотографию, отказываешься слушать про родство с ним, а сама просто ничего не поняла. Она моментально ощетинилась. Что именно, мне непонятно. Он не только похож на Лиску, но и по возрасту всего на месяц старше. Нина вскинула голову, остановившись на половине пути к джипу. Олег предложил. «Садись ко мне, пока едем обсудим». «Нет». «Не хватало еще друзей подставлять под удар». Она вздохнула. «В Европе и в России я стала мишенью. Рядом со мной опасно. Да и джип у Ильи предназначен для перевозки виплиц, иначе рассекала бы на своем». Бероев искал фото Бугня под нос. «Значит, летим с нами на Бали. В Азии затеряться просто, а все белые на виду. Детям нужно солнце». Нина приняла бы все его аргументы, выскажи он их секундами раньше. Сейчас же ничего не слышала. Она растерянно взирала на снимок рыжего мальчишки с непослушными вихрами, ярко-голубыми глазами и веселой россыпью веснушек. Единственной разницей с Алисой. Шатенко сомкнула веки. Удар был настолько болезненным, что стало нечем дышать. Она хватала побелевшими губами воздух, с трудом удерживая в дрожащих пальцах смартфон. Он подхватил ее на руки, ругая себя. Забыл, что она совсем недавно перенесла сотрясение. «Дыши, Федорова, дыши!» Он передал Нину на руки телохранителю. «Гоните в клинику». Запрыгнул следом. Распахнул, вырывая пуговицы бледно-розового пальто, заставляя работать сердце и легкие. Нинка, не вздумая кочуриться, он давил ладонями на грудину. «Не хватало из-за этого спермосеятеля концы отдать. О детях вспомни!» Она глубоко вздохнула, раскрывшимися легкими. Сердце возвращалось в привычный ритм. Пустой, с выжженными эмоциями насос перегонял холодную кровь. Нина попыталась сесть, но не смогла. И вернулась в объятия светловолосого огромного парня, чуть слышно проговорив. «Не надо в клинику. Везите меня домой». «Чтобы там копыта откинула». Она повторила попытку. «Мне уже легче, это стресс. Пусть в клинике скажут причину». «Сама знаю, в чем она». Нина собралась силами и перебралась с колен телохранителя на кожаное сиденье, упав между двумя мужчинами. «Не стану больше лежать там. Хочу домой к детям». Она приказала поворачивать к дому, не обращая внимания на возмущение Бероева. «Вот здесь очень больно», — хлопнула она в грудь. «Понимаешь? Что там смогут исправить?» Страдание в сухих глазах настолько кричало, что он отвел взгляд. Все вранье, понимаешь, все. Не было той бешеной любви, о которой он говорил. Метался меж бабами. Губы усмехались, а глаза плакали. Конечно, та, что не далась в руки, кажется самой лучшей. Стас возвел меня в ранг недосягаемого идеала. Сделал той, кем я никогда не была, а потом мое место заняла Марианна. Прекрати нести чушь. Бероев наморщил лоб. У мужиков все проще. Стоит? Хочешь и добиваешься. Не встал, значит, нужна только на раз. На тебя встал моментально. Парень получил удовольствие по полному кайфу и продолжал искать подобные ощущения долгое время. Не переводи все на секс. А ты не дели баб по рангам. Что молодой спортсмен мог почувствовать к тебе за полчаса? Он качал головой. Потом включился инстинкт охотника. Не надо делать из стаса монстра. Почему исключаешь, что рыжая до поры до времени тоже не знала, от кого сын? Что она могла сказать в ответ? Один мужчина не хотел слышать рассуждения о другом. Женщину может понять только женщина. Слух получилось. Похоже на индийский сериал. На удивление Бероев не стал возражать. «Вся жизнь из серий. Твоя скоро перейдет из драмы в комедию». Нина хмыкнула. Никогда не замечала, что тот по своей сути романтик. Только ее сериал был комедией ужасов. Она повернулась к другу, просьба за просьбой, но деваться некуда. «Как можно проверить, его ли это мальчик?» «Генетический анализ, но ты и сама в курсе, а значит...» Худышка перебила, подтверждая догадку. «Он нужен мне до развода». Она отвела взгляд. «С разводом дальше тянуть не получится. Пора признаться себе, что Стас — это пройденный. Слишком много негатива из-за него в последний год». Простить, помириться, а что дальше? Совместная жизнь превратится в каторгу, а теплые чувства постепенно перерастут в ненависть. Попробую. Олег сделал заметку в телефоне. Не так просто проделать это с ребенком. Я заплачу сколько надо. учительницы или домработницы кому угодно. Домработницы там нет и никогда не было. Он усмехнулся, принимая реальность. Если только Жуков наймет. Одна из причин, всплывшей из небытия первой любви, была найдена. «А что ты хотела? Каждый как может борется за счастье детей?» «Ее я как раз понимаю. Мне неприятна позиция Жукова. Если он знает о сыне, почему промолчал?» Глаза Бероева горели зеленым огнем. Кто-то запросто зарождал в женщинах жизнь, бросал их, а ему не удалось заделать даже одного малыша. Он зло проворчал. «Давай, прими еще одного его ребенка». У этого, к счастью, родители живы. Она устала откинулась на спинку сиденья, подав свой смартфон. «Олежек, найди там Илью. Пожалуйста, набери его. Летим с детьми на бале вместе с вами». Нина усмехнулась, сметая последние табу в отношении с викингом. «Совмещу оздоровление с омоложением».